И она выцветала и блекла над зубцами и выступами, над округлыми островерхими контурами домов, гостиницы, магазинов. «Я блекну», — говорила она, — «мне пора». Но Лондон и слушать ничего не хотел, на штыках возносил ее к небу и силком удерживал на своей пирушке. Ибо после прошлого наезда Питера Олша в Англию свершилась Великая Революция. Видение летнего времени. Длинный вечер был ему нове, Волнующее переживание. Когда мимо идут юнцы с портфелями, наслаждаясь свободой и втайне лекуя от того, что ступают по прославленному тротуару, дешевый несколько и показной, если хотите, но всё же восторг пылает на лицах. И одеты все хорошо. Телесного цвета чулки, прелестные туфли. Впереди —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 Он знает их множество, торчат, как им и положено, в своём восточном клубе и брюзжат о конце света. А Питер Олж — вот он. Молодой, как никогда, завидует юнцам из-за летнего времени. Да мало ли из-за чего ещё. И девичий голос, хохот служанки, все вещи неуловимые, зыбки, наводят на мысль, что вся пирамида, в юности представлявшаяся незыблемой, вдруг поддалась.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 мастерским штрихом природы, если б тетя Елена остекленела вся. Ей бы умереть, как коченеет пташка, всеми коготками вцепившись в ветку. Она человек другого поколения, но до того цельная, законченная, что навеки останется на горизонте, белокаменно высокая, как маяк, отмечающий пройденный этап увлекательной и долгой-долгой дороги. Этой нескончаемой Он нащупал в кармане медяк. Купить газеты и выяснить, чем там закончилось у Сурея с Йоркширом. Он так тысячу раз вынимал медиак, Опять Сурей проиграл. Нескончаемой жизни. Но крикет не просто игра. Крикет больше. Это выше его сил не прочесть про крикет. Итак, сперва о матче. Потом он прочел о жаре. Потом шел рассказ об убийстве.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 Он положил газету на столик и встал. Хотя, не забыть бы плащ и шляпу, если быть честным, вот же, сегодня он отправляется на прием. И в таком возрасте весь полон неясных надежд. Что-то его ожидает. Но что? Во всяком случае, красота. Не грубая красота для глаз. Это не просто ведь красота, когда Бетфорд Плейс впадает в рассел сквер Да, разумеется, стройность, простор, четкость коридора. Но вдобавок светились окна, и оттуда неслись фортепиадные ноты и взвой граммофона. И там пряталась радость, и то и дело она обнаруживалась, когда в незавешенном окне, в отворенном окне, взгляд различал застолье, кружение пар,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 и в обнимку прятались под лиственный ливень. И так это было трогательно, так они были сосредоточены тихие, что хотелось скорее прошмыгнуть мимо, чтобы своим нечестивым присутствием не разрушить священного действа. И это тоже было славно. Но дальше, дальше под яркость и жаркость огней. Плащ на нем развивался, И он шел своей неописуемой, странно летящей походкой, слегка подавшись вперед, заложив руки за спину, глядя все еще по истребинному, он шел по Лондону, шел к Вестминстеру, глядя по сторонам.